Глава 107. Снаружи меня ждала бомба, сообщение от Мано, оставленное в 9 часов десять минут. «Ты где? Они пришли меня арестовать, мат! Они посадят меня за решетку! Я не знаю, куда меня везут! Разыщи меня!» Связь закончилась учащенным дыханием, как у затравленного зверя. «Значит, Маньян действовала быстрее, чем я предполагал, и выбрала самое худшее — арест!» «Двадцать четыре часа в камере предварительного заключения. Кто ее будет допрашивать?» Я подумал о парнях из первого управления судебной полиции, самых крутых из всех, кого я знал. Я перезвонил Манон, автоответчик. Я набрал номер Маньян, тоже автоответчик. Черт подери! Я кое-кому позвонил и получил подтверждение, что допрос происходит в Нантере на улице Труа-Фонтано. Я включил сирену, прикрепил мигалку на крышу и помчался по направлению к Дефанс. Вращение синего фонаря наполняло мою машину синеватым полярным светом, Нажимая на акселератор, я сказал себе, что прежде всего я должен думать о расследовании. Я вырвал из себя образ заплаканной Манон и вернулся к другому приоритету — медицинским картам лишенных света. Я позвонил Валтенену, психиатру Райму Рихиемяке. Я попросил его в опяне своим голосом срочно выслать мне медицинскую карту Райму со всеми именами врачей и других специалистов, которые к нему приближались». У на все данные уже были в компьютере. Он мог мне их отправить немедленно по электронной почте, но, внимание, он не нашел варианта на английском языке, только на эстонском. Никаких проблем. Меня интересовало имя, а не медицинское заключение. Под звуки сирены я связался с бюро медицинских освидетельствований в Лурде, чтобы узнать имена экспертов, которые подтвердили, что исцеление Агустины Джеды чудо. Мне объяснили, что в данный момент документы опечатаны». По случаю расследования преступления. Пьер Бухольц, врач, который наблюдал Агустину, недавно убит. Я разъединился, ничего не объяснив и не представившись. Черт, черт, черт! Я подумал о ван Дитерлинге! У него есть это дело, но одалживаться у кардинала мне не хотелось. Оставалось катание. Я позвонил монсеньору Корсе. Сирену я выключил, прежде чем меня соединили с архиепископом, мне пришлось говорить с двумя священниками. Он вспомнил меня и сразу же согласился послать мне отчет об экспертизе папского престола, но он собирался отправить ксерокопии, что предполагало задержку минимум на неделю. Сохраняя хладнокровие, я объяснил ему ситуацию, и он согласился поручить одному из дьяконов в ближайшее время отправить отчет факсом. Я рассыпался в благодарностях. Не сбавляя скорости, я набрал номер лечебно-медицинского центра в Лозанне, Мне нужны были документы о реанимации и лечении Манон Симунис. Доктор Муриц был Белтрейн на семинаре и вернется лишь вечером, только он знает, где хранится медицинская карта. Не хочу ли я оставить сообщение? Я попросил телефона практикантку, которую встретил в прошлый раз, я вспомнил ее имя, Жюли Делес. Она работала только по выходным, и ее дежурство начнется в пятницу вечером через несколько часов. Я попрощался, дав себе слово, что перезвоню вечером, «Порт Майо». Я подвел итог. Сегодня я получу медицинские карты Райму и Агустины. Кроме того, Эрик Тюилье пришлет мне список тех, кто приближался к Люкусу Бейра. У меня будет все, кроме документов Манон, и я смогу сравнить эти данные. Я затормозил у генерального штаба сил правопорядка в Нантере. Охранники в форме остановили меня. У меня не было ни приглашений, ни повестки, И шансов у меня было меньше, чем у Фуко, который вошел сюда вчера как в трактир. Я попросил, чтобы Карине Маньян сообщили о моем прибытии. Через пять минут появилась рыжеволосая следовательница, щеки у нее отливали. Уже не ржавчиной, обогрянцем. багрянцем. Она даже не сказала мне «Здрасте». «Что вы здесь делаете?» — бросила она, проходя через рамку металлоискателя. По тону чувствовалось, что она вне себя от ярости. «Я хочу поговорить с Манон». Она притворно засмеялась, затем резко оборвала смех. Я шагнул к ней. — Воображаете, что остановите меня? — Я ничего не воображаю, — сказала она. — Вам нельзя ее видеть, вы прекрасно это знаете. Я майор уголовной полиции. Возьмите себя в руки. Я орал в помещении, заполненном полицейскими. Все взгляды обратились ко мне. Я провел ладонью по лицу, влажному от пота. У меня дрожали пальцы. Маньян взяла меня за руку и уже гораздо спокойнее предложила. — Входите, поговорим. Коридор со множеством дверей, зал заседаний, белый стол, стулья рядами, бежевые стены, нейтральная территория. — Вы знаете, закон так же хорошо, как и я, — сказала она, закрывая за собой дверь. — Не выставляйте себя на посмешище. У вас ничего нет против нее. Я просто хочу ее допросить. Я не была уверена, что она придет добровольно. О чем она может вам рассказать, черт побери? О своем собственном опыте. Я хочу еще покопаться в ее воспоминаниях. Я раздраженно ходил вдоль стульев и не садился. Она ничего не помнит. Она это говорила сто раз. Вы что, дерка, да? Успокойтесь, мне надо увериться, что она не пережила того же, что Люк. Вы понимаете? Есть новые факты. Новые факты. Я видела Люка Субейра вчера вечером. Его состояние ухудшилось. Я побледнел. Что еще произошло? Что-то вроде кризиса. Он хотел со мной переговорить срочно, как он себя чувствовал. Сходите, взгляните. Я не в состоянии описать то, что видела. Я стукнул обоими кулаками по столу. Вы называете это новыми фактами? Бред безумца? Факт уже то, что этот бред возник. Люк утверждает, что Манон Симонис, подобно ему, находится под властью пережитого ею когда-то шока. Шока, который мог пробудить в ней опасные инстинкты. И вы верите в эту чушь? «У меня труп на руках, Матье. Я хочу допросить Манон. Вы думаете, что она сумасшедшая? Я должна убедиться, что она полностью владеет собой». Я понял еще кое-что. Я поднял глаза к потолку, там наверху психиатр. «Да, я пригласила эксперта. Манон встретится с ним после того, как я ее выслушаю. Я рухнул на стул. Она этого не выдержит. «Черт, вы не отдаете себе отчета!» Карина Маньян приблизилась ко мне. Мы действуем очень осторожно. Я не могу исключить, что разгадка убийственной тайны в этой темной зоне ее мозга. Я не ответил, вспомнив о латинских словах, которые Манон повторяла во сне «Lex est quod facimus». Я и сам ни в чем не был уверен. Карина Маньян села напротив меня. Я хочу вам признаться, Матье. В этом расследовании я продвигаюсь вперед на ощупь. Я меняю план на ходу. И я не должна пренебрегать ни одной из версий. Одержимость Манон – это не версия, а что. Все дело, симонист не укладывается ни в какие рамки. Способ убийства, личность Сильви, религиозной фанатички, покушавшейся на жизнь собственного ребенка, ее дочь, ничего не помнящая о произошедшем, тот факт, что совершено несколько похожих убийств, а теперь еще Люксу который экспериментирует над собой до потери разума. Он в плохом состоянии? Сходите, посмотрите сами». Маньян с ее молочно-белой, покрытой ржавыми веснушками кожей, уже не вызывала у меня прежней антипатии, просто она запуталась. Я сменил тон. Сколько времени продлится допрос? Несколько часов, не более. Затем она встретится с психиатром, после полудня она уже будет свободна. Вы не станете ее гипнотизировать или что-нибудь в этом роде? Странностей в этом деле и без того хватает. Я поднялся и, опустив плечи, направился к двери, Маньян проводила меня до вестибюля, там она дружески пожала мне руку. «Как только мы закончим, я вам позвоню». Когда я толкал стеклянную дверь, у меня защемило сердце. Я бросил свою любимую в беде, и я не знал даже, кто она на самом деле. Тут же ко мне вернулась решимость. Я должен действовать быстро, любой ценой отыскать пришельца из тьмы, но сначала короткий визитец. «Двенадцать часов пятнадцать минут». Я дал себе час и ни секунды больше на этот небольшой крюк».